После этой сцены они все обговорили за чаем, потом за ужином, потом в кровати. Они возвращались к этой теме в любой удобный момент. Говорили при этом серьезно, не приходя ни к какому решению, с неподвижными лицами, глядя по большей части прямо перед собой. Однако оба испытывали от разговора облегчение. «Даже и не знаю, что теперь делать», начинал Уинслоу. Мини старалась Окрасить все в более радужные тона, так обычно поступает, утешая ребенка. Но для этого ей потребовалось собрать все свое мужество. И дядя, конечно, опять не откажет ей в помощи, если ситуация окажется критической. Людям не следует быть слишком гордыми. А кроме того, мало ли что может случиться. Это была ее любимая фраза. Обнадеживающе звучало Предположение о неожиданном притоке покупателей. «А может быть, — говорила Минни, — вы сойдетесь на 50%. Они довольно хорошо тебя знают и поверят тебе на этот раз. Стали обсуждать такой вариант. И как только вероятность кредита со стороны Хетлера, Скетлера и Греба была признана, они пустились в приятные подсчеты допустимого минимума расходов. Так что к перерыву на чай, через два дня после признания Уинслоу, супруги были уже в таком веселом настроении, что могли шутить над своими прежними ужасными опасениями. Даже 20 фунтов казались достаточной суммой, чтобы как-то продолжать дело. И все же вскоре утешительное предположение о смягчении Хетлера, Скетлера и Грэба каким-то загадочным образом улетучилась, исчезла бесследно, и Уинслову вновь обнаружил, что находится на грани отчаяния. Он стал оглядывать мебель, стараясь прикинуть, сколько можно за нее выручить. Как бы там ни было, шифоньер был в хорошем состоянии, да еще у Минни был старый сервиз, доставшийся ей от мамы, Потом он начал перебирать в уме все те способы, которыми можно было бы оттянуть день расплаты. Где-то он слышал о закладных. В самом этом слове было для него что-то успокаивающее. И на худой конец почему бы не обратиться к ростовщикам?